часть пятнадцатая. Лагорского продолжали осаждать в уборной. Забежал Тальников. Он был уже в костюме, но еще без парика. — Приказчик с венком приехал, — сообщил он, наклонясь к уху Лагорского. — Ну так вот, отдай ему 15 рублей и скажи, чтобы он венок передал капельмистеру. Венок пусть подадут при выходе. — Да попроси, чтобы портные и бутафоры меня поддержали при моем выходе. Мне самому неловко просить. — Кто может, тот пусть в театральную залу идет, а кому нельзя, можно из за кулис аплодировать. — Пожалуйста, Мишка, — делал распоряжение Лагорский и дал Тальникову деньги. — Портсигар передал капельмейстеру? — спросил он. — Передал, Василий Севастьянович. — И сказал, в каком акте и после какой сцены поднести. У все, — Все-все сказал. Будьте покойны. Лагурский тяжело вздохнул. — Эх, эх, эх, плохи, брат, дела наши, Мишка, — произнес он. — Никогда я не ожидал, что судьба так коварно подшутит надо мной. Ты меня знаешь, ты меня помнишь в провинции. Там в Бенефис я всегда был окружен ореолом, театр трещал. — Да ведь спорт поправляется, Василий Севастьянович. — утешал его Тальников. — Начали подъезжать в экипажах. — Да брось, не ври. Зачем врать? — нахмурился Логорский. — Зачем же врать? Я правду. Сейчас ходил в кассу наш бутафор Силантьев и сказал, что подъехали в Ландо какие-то двое мужчин и дама и взяли ложу. — Одна ласточка весны не делает. Ну да что тут? Ступай. И будь прищуровской, охраняй ее. Что она? — заходил к ней перестала плакать сидит в уборной сообщил тальников ты смотри в оба и чуть что сейчас мне сообщи и за проходимцевым то поглядывай каб он чего не наделал совсем он подлец а уж интриган вы это про чеченцева ну да про него неужели не понимаешь фамилия проходимцев ему куда более к лицу чем любая другая лакей из буфета принес полбутылки коньяку две рюмки и апельсин с кусочками сахара можно мне выпить василь севастьянович для храбрости спросил тальников давай выпьем вместе отвечал лагорский и мне нужно храбрости набраться извели меня с этим бенефисом о смотри даже руки дрожат я тебе вот что скажу конечно причина неуспеха погода но также и интрига много сделала. Ну уж это интрига! Лагорские и Тальников выпили. — Ну, кто же, Василий Севастьянович, интригует-то? С чьей стороны интрига? — спросил Тальников. — Дурак! Ничего не понимаешь, ничего не видишь. Да все интригуют. — Ну, ступай. — Позвольте контрамарки для входа в театр. Приказчику, который венок вез... Он Дабичев в магазине просил два места, а теперь их четверо приехало. Четыре просят, — сказал Тальников. — Вот, возьми. Но внуши им, чтобы хлопали мне при выходе. Лагорский передал контрамарке. Тальников хотел уходить, но остановился. — Да дайте уши мне парочку, — произнес он. — Кому? Для кого? — Да тут из пивной, где я пиво пью. Два приятеля. — Голоса зычные они вас поддержат. — Возьми, возьми пять и раздавай направо и налево, но только лицам стоящим. «Парикмахера — Парикмахера! — закричал Лагорский. Он был уже совсем одет. — о парикмахера! — крикнул в свою очередь портной, одевавший Лагорского, и выскочил из уборной искать парикмахера. Тальников ушел. Лагорский начал гримировать себе глаза, делая их старческими. «Можно к вам!» — раздался за дверями голос Малковой. «Ах, и, наверное, с какой-нибудь мерзостью!» — сказал Лагорский и с сердцем бросил на стол растушевку. «Войдите!» — сказал он. Вошла Малкова в костюме, набеленная, нарумяненная, причесанная для пьесы. Скажи, пожалуйста, Василий своей дуре дебютантке чтобы она сняла со своей шеи бусы, заговорила она. -Вообрази! Дурище это! Бусы себе разноцветные на шею нацепила. Разве это кордылие полагается? Ведь она же не кормилится? На это режиссер есть, сухо отвечал Лагорский. А я не нахожу, чтобы бусы были лишними. Ну, пусть дурака ломает. Только ведь за это в газетах отхлещут. — А, пусть хлещут. Мне теперь на все наплевать. — А ты что же? Будешь ее сегодня после бенефиса ужином кормить? — язвительно спросила Малкова. — Никого я сегодня кормить не буду. Из каких доходов? — А не будешь? Так я сегодня к тебе домой зайду чай пить. Мне нужно с тобой поговорить, Василий, поговорить о зимнем сезоне. «Ты уезжаешь, и так вообще холоден со мной. Я не знаю даже, когда именно ты уезжаешь. Ты молчишь, ни слова. За что ты так со мной? Я права не заслужила. Можно прийти?» «Завтра, завтра, Вера Константиновна», — отвечал лагорский «Ну, да чаев ты мне сегодня? Я буду измучен нравственно и физически». Да и вообще, после бенефиса сегодня надо будет мне сколько-нибудь здесь побыть, в ресторане, хотя я и не делаю никакой кормежки. — Ну, я понимаю. Здесь и растина твоя в ложе торчит. — Понимаю. Ну и бог с тобой. бы слезливо заморгала глазами и вышла из уборной. Вошел парикмахер с париком и с бородой и стал надевать их на Логорского. За дверями слышался голос чеченцева. «Вы из сада, Арон Моисеич? Говорят, опять дождь накрапывает. Ну и счастье же этому Лагорскому!» «Дождь моего милого человека — ничего», — отвечал величик. «И в дождь можно хорошего дешев делать, но мы не то даем для публика. Я сейчас проезжал мимо Карфаген и там на подъезде у кассы целого толпа. А из-за чего?» «Веселого пьесы и объявлен дебют первого красавица, получившего премию за свою красоту на конкурс в Милан. Первого красавица испанского мамзель Пахита. Дайте нам такого первого красавица, и к нам побежит публика. Публика это любит. Для публика это самого цимис, самого первый сорт. В дождь побежит». Раздался и голос Павлушина. «Дождь теперь даже лучше. Вот как я смотрю на это дело», — заговорил Павлушин. «В дождь иногда буфет недорно торгует, если хорошая бенефисная публика. В дождь гулять по саду неудобно, но всякий и спешит в буфете укрыться». Лагорский все это слышал, речи эти возмущали его и доводили до белого коленя. И испанка Испанка-плесудья!» «Ведь какое сравнение это варварское!» — думал он и злобно сжимал кулаки. Его даже что-то душило, что-то подступало к горлу. Он опять выпил коньяку. В уборную заглянул помощник режиссера с тетрадью и в потертом пиджаке. «Готовы?» — спросил он Логорского. «Можно, давать звонок на музыку?» «Давайте!» — заиграл оркестр. Лагорский, посмотрев на себя в зеркало, вышел на сцену. На сцене и в кулисах толпились актеры, одетые уже в костюмы и загримированные. Дырочка в занавесе так и осаждалась ими. Каждый хотел через нее посмотреть в зрительную залу. Около нее теперь стоял Колотухин, прислонив свой глаз. Подошел и Лагорский, чтобы посмотреть на публику. — Позвольте-ка заглянуть в пустыню-то арабийскую, Алексей Михайлович, — тронул он Колотухина за плечо. Тот отодвинулся. — Да и ничего, наполняется. Судя по погоде, я не думал, что и столько-то будет, — сказал он. — По погоде и по другим обстоятельствам. — Погода погода, но и Артай в Карфагене вам свинью подпустил. Там сегодня какая-то премированная за красоту испанк-пахита выступает. «Слышал! Ну, не милите вздор, Алексей Михайлович!» Весь вспыхнув, произнес Лагорский. «Вы актер старый и понимаете. Ну, может ли какая-нибудь танцорка...» «Ах, батенька, не говорите! Я раз в Житомире как рак на мели села в свой бенефис. А из-за чего?» Собачий цирк с обезьянами приехал, да и вывесил красного цвета афишу с чертями, с ведьмами, висящими на хвостах. Виньетка такая была. Оставил тоже хорошую пьесу, жидовку. Ну, Житомир или столица? Ничего не значит. Публика-то, ангел мой, везде один черт. На оголенную-то еще более бросаются, чем на собак с обезьянами. Каждому лестно. А на афишта прямо сказано «Первая красавица». А в газетах было сказано, что из-за нее за границей какой-то принц застрелился. А костюм, говорят, у нее одно трико и чуть-чуть тюлю. Но Логорский уже не слушал Колотухина. Отойдя от занавеса, он увидал стоящую в кулисах Щуровскую. Она украдкой крестилась. Около нее была ее подруга Вельская и вертелся Тальников. Лагорский подошел к ней и стал осматривать ее костюм. Она молчала. — Представьте, у нее лихорадка, — сообщила про Щуровскую Вельская. — Добрый знак, значит, хорошо сыграет, — отвечал Лагорский, чтобы подбодрить Щуровскую. — Ну, а бусики-то с шейки снимите, — сказал он ей, увидав на ней красные и синие бусы. — Не подходят, не тот фасон. — Мне костюмер велел. — Здесь костюмеры иногда не весть, что дают. Еще если бы это жемчуга были, тогда подходило бы, а тут бусы совсем не подходящие. Щуровская сняла с себя бусы и передала их Тальникову. — Смелей, смелей! А главное, не унывайте. Выйдите на сцену, сейчас бодрость и энергия явятся. Вас осенит открытый зал, публика, и вы войдете в роль. Не забывайте только моих советов. Ободрял ее Лагорский, отошел и натолкнулся на величика. Здравствуйте, сказал он. посмотрите -ка, какие костюмы дают у вас актерам. И кому? Первому персонажу. У меня весь пурпур в пятнах. Видите, огромное пятно пришлось даже зашпилить. Портной тер даже бензином, и то не выходит. И вот, антрепренеры виноваты, а перед публикой отвечай актер. Вилейчик был мрачен и отвечал, махнув рукой. Бросьте, при такого сбора, при такого публике можно в простого простыня играть. Вот вам и бенефис. У нас бенефис и пусто, а в Карфагене никакого бенефиса и полный сад. Эх, конечно же, мы сами виноваты. Глупого распоряжения у нас, и мы слушаемся каждый актер. «Ну, вы говорить-то говорите, да не заговаривайтесь, полупочтеннейший!» — крикнул на него, сверкнув глазами Лагорский. «Поменьше слушаться и быть побольше хозяин. Вот что нам нужно» пробормотал еще раз величик и юркнул за кулисы. Лагорский побежал за ним, чтобы обругать его, но в это время оркестр кончил играть, и режиссер стал очищать сцену от посторонних. «Э, — место, место! — закричал он. — Сейчас начинаем. По местам. Раздался звонок на занавес. Занавес взвился. Началось представление играли сносно, гладко. Несколько хороших репетиций сделали свое дело. Лагорского хорошо приняли при выходе, подали из оркестра серебряный венок и довольно долго аплодировали, в особенности в задних рядах стульев, хотя театр и был более чем наполовину пуст. В деле аплодисментов Лагорскому услужил Тальников, Рассовав контрамарки на места и в пивную, и в булочную, и в колбасную, и в табачную лавочку, где он забирал товар. Шиканья со стороны публики Лагорский не слышал никакого, хотя и ожидал его от своих врагов. Сильно, с большим старанием, аплодировала Настина, помещавшаяся в ложе с двумя мужчинами. Она особенно усердствовала и даже встала со стула, крича Лагорский! «Браво!» Аплодисменты она поднимала три раза и была как бы застрельщицей со своими кавалерами. Лишь только хлопки умолкали, она вновь начинала аплодировать, и аплодисменты в задних рядах стульев возобновлялись. Все это очень ободрило упавшего было духом Млагорского, и он гордо вошел к себе в уборную после окончания акта. «Ничего не смогли поделать разные подлецы, а ведь, говорят, готовились свистать мне», — сказал он Колотухину, зашедшему к нему в уборную выпить коньяку. «Эх, полноте! Кто же это?» — возразил Колотухин. «Вот ж напрасно. Я видел, я смотрел. И свои, и чужие хлопали. С Настиной в ложе хлопали даже двое ребят из Карфагена» черный плешивый и рыжий-кудрявый. Я знаю их, они в Карфагене служат». «Не знаю, но мне говорили, что собиралась компания шикольщиков». «За Настину должны бог молить. Уж как старалась-то за вас эта Иволга!» — сказал Колотухин, выпивая рюмку коньяку и прибавил не знаю почему но она мне почему то удивительно птичку и волгу напоминает хорошая девушка и добрый товарищ я служил с ней проговорил лагорский ну да даже и больше чем служил подмигнул колотухин лагорскому портной подал конвертик он разорвал его вынул оттуда визитную карточку и выбросил десятирублевый золотой. — С призом? — спросил его Колотухин. — Да, приз велик невелик. Это за первого ряда кресло. Представление продолжалось. В половине пьесы заговорили, что Щуровская играет очень недурно. Это сказала даже актриса Колтовская-Амурова, но режиссер Утюгов не соглашался и отвечал — да ведь на одну-то роль и обезьяну можно выдрессировать. Уж сколько ей ломки-то было от лагорского Да и вздор. Тянула она. И, и неровность. То тянет, то чеканит слова и Ермолову разыгрывает. — Недурно, ставленница то ваша докладывала. Ничего, с огоньком, — сказал Логорскому Колотухин про Щуровскую. — Ну и фиглярка же. — — произнесла про нее Малкова. — По-моему, все равно толку из нее не будет. У нее какие-то кошачьи глаза. После сцены Лира в лесу в уборную пришел рецензент, назвавший Лагорского в анонсе о его бенефисе «любимец Поволжья. Похвалил Лагорского, сказав «Прекрасно, прекрасно, вы один из лучших лиров». Прощуровскую выразился «С искоркой актриса, с большой искоркой, с выработанной дикцией». После чего спросил. «А где же после спектакля мы с вами встретимся-то? Который кабинет вы заняли?» Тут только Лагорский вспомнил, что он приглашал его на ужин. Лагорский несколько замялся. «Да ведь я, собственно говоря, настоящего ужина не делаю», — сказал он. «Из каких же средств, помилуйте? «Сбор ничтожный. Погода все дело испортила, но закусить милости прошу». «Да-да, вы и говорили, что в маленьком и интимном кружке. По всем вероятиям, Малкова, Щуовская». «Ну, женщины-то навряд ли пойдут. Они, знаете ли, предпочитают после такой большой пьесы к себе домой на покой, чтобы раздеться, снять с себя корсет. А мы с вами в ресторане около буфета встретимся». — сказал Лагорский и подумал. — Не отвертишься, надо угостить. Ох, как они эти жратвенные пайки-то помнят. Чуть только помяни, и уж не забудет. Бенефисный спектакль кончился. Лагорский сидел у себя в уборной и снимал с себя парик и бороду, сощипывал наклеенные густые седые брови. Перед ним на столе около зеркала лежал поднесенный ему серебряный портсигар, уложенный в дубовый ящичек. На стене на гвозде висел небольшой лавровый венок с голубыми лентами и надписью В. С. Лагорскому» от его почитателей, поднесенный ему на стены. Этот венок был последним поднесением, и его очень трудно было вручить Лагорскому. Предназначался он к подаче Лагорскому в конце акта, но Лагорского нельзя было вызвать на сцену, хотя капельмейстер и приготовился подать его. Когда занавес опустился, публика повалила вон из театра. Усердствовала вызывая Лагорского одна настина, а портные бутафоры были за кулисами и не поддерживали ее аплодисментов. Предупреждены они не были и думали, что уж поднесения все окончены. Лагорский требовал поднятия занавеса, но режиссер Утигов отвечал, что он не слышит вызовов, и отказался дать сигнал на занавес. — В оркестре есть лавровый венок для поднесения, — шепнул Утигову подскочивший к нему Тальников. — Велите же скорее дать занавес. — Да и как же давать занавес, если нет ни одного хлопка? — стоял на своем Утигов. — Да и актеру неловко выходить при гробовом молчании. Венок можно поднести в начале следующего акта. Подготовьте только хлопальщиков к выходу бенефицианта. Так и пришлось сделать. Все это бесило Лагорского. Он слышал разговор Тальникова с Утеговым, происходившим громко при других актерах, и тотчас же раздраженно заметил стоявшим около него — «Подготовьте хлопальщиков, скотина! Хлопальщиков-то надо бы подготовить для аплодисментов по щекам режиссера!» Нашлись услужливые люди, которые передали это Утягову, и Утягов сказал. «Ладно, когда-нибудь я подготовлю ему сюрпризец за эти слова, ведь он весь в моих руках». Когда Лагорский раздевался после спектакля, серебряного венка перед ним не было. За венком еще в начале последнего акта зашел приказчик из магазина и унес его в футляре. Сделано это было очень неловко, так что Утюгов видел, когда приказчик проносил за кулисами ящик, и Утюгов тот же по окончании спектакля подпустил свинью Лагорскому. «Пойдемте к Лагорскому подарке смотреть. Пойдемте», — созывал он уходивших домой актеров и актрис. «У него уж нет серебряного венка, его унесли в магазин серебряных изделий». И кое-кто из актеров направился в уборную Лагорского вместе с Утюговым. Рассматривали порцигар с надписью «В.С. Лагорскому» от почитателей его таланта. — Прекрасная вещь, солидная. В трудную минуту отдать этот процыгар в мытье, так рублей шестьдесят за него дадут, — заметил Колотухин. — Но отчего же на нем нет года и числа? — Так лучше, удобнее, — язвительно пробормотал Утюгов. — Но веночек-то, веночек-то серебряный нам покажите, дорогой вы наш. Лагорский вспыхнул. — Венка нет. Серебряный венок отправил домой. — Зачем ему тут быть? — отвечал он. — Портсигару в карман возьму. Лавровый венок здесь в уборной оставлю. А серебряный венок только стеснит. Я сейчас в буфет, в кассу. Домой я сейчас не пойду. — А что ж на нем написано? — спросил кто-то из маленьких актеров. — Да вам-то что, господа, вам-то что? — воскликнул Лагорский. — Ну, написано. Написано исполнителю Лира от публики. Вот и все. Рецензенты видали. В газетах будет напечатано. Прочтете. Компания вышла из уборной, и Лагорский слышал, как за дверями хихикал чеченцев. Вошла Щуровская с маленьким саквояжиком. — Позвольте вас, голубчик, поблагодарить за все, за все, что вы сделали для меня. Начала она и чмокнула Лагорского два раза в щеку. Он поймал ее за голову и чмокнул в губы. — Очень и очень недурно играли, я доволен, — сказал он. — Да и рецензент один хвалил мне вас. Дай бог, чтобы с моей легкой руки началась для вас новая эра на сцене. — Да без вас, мой милый, не начнется, заклюют. Боже мой, что я сегодня вынесла? Нет... Мне нужно уехать из здешней трупы, уехать. Одна Малкого чего стоит. И не понимаю, чем я так встала ей поперек дороги. Ужас! А Учугов, знаете, что он мне сегодня сказал во время спектакля? Он меня назвал вашей Адалиской, ей, -е -е. Адалиска Логовского, приготовьтесь. Мерзавец! И Это после признания в любви и прочих нежных чувств я же прогнала его. Голубчик, можно мне посидеть с вами еще пять минут? Спросила Щуровская, видя, что Лагорский уже готов уходить из уборной. Мне нужно много, очень много. Сейчас погасят огни. Пойдемте в ресторан, там будем чай пить. Я хочу угостить кое-кого из рецензентов. Вот только кликну Тальникова, чтоб он взял мой чемодан и футляр от портсигара». В дверях уборной стояла Малкова. — Опять вместе? Ну, вас водой не разольешь. Не стану мешать вашему счастливому та та — воскликнула она и повернулась спиной. — Ну вот, видите? — прошептала Щуровская и слезливо заморгала глазами. — Вера Константиновна, пожалуйте сюда! — крикнул Лагорский, бросаясь к двери. Малкова юркнула в кулису. — Вера Константиновна, на пару слов остановитесь, — продолжал Лагорский, догнал Малкову и ласково заговорил. — Ну, Зачем ты, милый друг, так с нами? Уверяю тебя, что у меня нет ничего интимного с этой Щуровской. Оставь. Не делай так, чтобы я уехал и расстался с тобой под неприятным впечатлением. Ведь я на днях уезжаю, — прибавил он, ласково взял ее за руку и спросил. «Не хочешь ли с нами напиться чайку после спектакля? Мы сейчас идем в ресторан, чайку выпьем, закусим. Хоть искуден сбор, но мне нужно угостить одного рецензента». «И она будет?» — спросила Малкова про Щуровскую, хмуря брови. «Да, и она. Она мне такую услугу оказала в бенефис. Ну, что она тебе?» «Она боится тебя, трепещет перед тобой. Ни единым словом не поперечит тебе». Мы даже не возьмем отдельного кабинета, сядем в общестоловой зале, — уговаривал Малкову Лагорский. — Пойдем в ресторан. Малкова хмурилась и, отрицательно покачав головой, проговорила — С ней не желаю. Приятного вам аппетита. Наслаждайтесь одни. А завтра утром я зайду к тебе переговорить. И она быстро пошла по сцене. Лагорский пожал плечами. «Тальников! Позовите Тальникова!» — закричал он, и когда тот явился, сказал ему. «Возьми мои вещи. Пожалуй, захвати и лавровый венок. И приходи в буфет. Мы будем там чай пить и закусывать». «Сейчас, Василий Севастьянович. Только разочтусь со всеми чайными. Плотникам на чай от вас дал, бутафорам дал, портным дал», — пересчитывал Тальников. «Теперь остается дать только сторожам, пожарным...» — И все просят, — добавил он. — Клавдия Петровна, пойдемте чай пить в буфет, — закричал Лагорский с Чуровской. Та вышла из уборной, и они стали переходить на сцену. — Если Малкова будет с нами чай пить, мне лучше не идти. Право, я боюсь. Ведь может большой скандал выйти. Ну, что хорошего? — бормотала она. Не будет с нами, Малковой. она отказалась. — Ах, лучше не ходить. Учегов может подсесть к столу. Они шли по опустевшей сцене. Заведующие освещением гасили огни. Встречавшиеся Логорскому на пути рабочие поздравляли его с бенефисом. — К Тальникову обращайтесь, к Михаилу Ивановичу Тальникову. Он у меня всем распоряжается. Он даст вам на чай, — говорил им Логорский. С большим неудовольствием и досадой шел Лагорский в ресторан. Совсем не до ужина, вовсе не до дружественных закусок было ему сегодня. После всех бенефисных треволнений, ссор, пикировок он был измучен и жаждал отдыха у себя дома, без компании, в стареньком пиджачке, без жилета, в сорочке косоворотки в туфлях. — И дернуло меня нелегкое пригласить этого рецензента на ужин, — думал он. У меня с языка сорвалось это приглашение, а он уж тут как тут, и не забыл, является и сам напоминает. Не будь рецензента, никакого и ужина делать не надо было бы. Сказал бы, что устал, не здоровится мне, и приспокойно ушел бы домой. А уйди-ка теперь, оставь-ка рецензента без ужина, — Завтра же отбарабанит меня в своей газете и пропишет такую порцию издевательств любимцу Поволжья, что и глаза-то будет совестно показать тогда мне. А хорошие рецензии мне теперь при предстоящей поездке в провинцию ой как нужны. Они шли по саду, направляясь в ресторан. Лагорский вел Щуровскую под руку. Дождь давно уже перестал, ветра не было, и сияло ясное небо светлой июньской бледно-лиловой ночи. В саду было несколько актеров и актрис из их труппы. Видела горского ведущего под руку Щуровскую, они встречали их какими-то двусмысленными полуулыбочками и смотрели им вслед. Они вошли в ресторан, там уж ждал их рецензент. Он был в сером пальто, серой шляпе и пощипывал свою рыжеватую клинистую бородку, посматривая по сторонам. Он был не один, с ним были еще двое, полный в черных усах, в очках очень крупного роста господин и блондин с еле растущей бородкой травками, красным носом и сильно подслеповатыми глазами. Рыжеватый рецензент тотчас же подскочил к лагорскому и Щуровской и с улыбкой на лице стал беззвучно аплодировать им, держа трость под мышкой. — Прекрасно, прекрасно, — говорил он, — Лир и Кахделия. — Познакомьте меня с вашей Кахделией и доставьте мне случай поклониться перед новым восходящим талантом. — С удовольствием. — Клавдия Петровна, — — Вот это наш... Лагорский замялся. Он не знал, как назвать-то рецензента. Тот выступил ему на помощь и отрекомендовался. — Валиян Сергеевич Кустарин, театральный обозреватель. Приветствую вас! — поклонился он, пожимая протянутую ему щуровской руку. — А Лагорскому честь и слава! Он заставил нас сегодня забыть все неприятности, причиненные нам силой приводы. Искусство и талант превосмогли и все побороли. Ли, которого я запомню. Лагорский поклонился. — Знаете, это удачное сопоставление, — сказал он, оживляясь. — Вы так и печатно выразитесь. — Ведь действительно нужно было много силы воли и самобладания, когда чувствуешь, что все против тебя — и дождь, и ветер. — Постараюсь, постараюсь. А вот позвольте вас, в свою очередь, познакомить с моими товарищами по Папиу. Рыжеватый рецензент указал на черного полного господина и на чудушного блондина. Те подошли и пробормотали свои фамилии. — Боже мой! — — И этих надо угощать и кормить ужином, — подумал Лагорский с досадой, но сделал на лице улыбку и произнес. — Надеюсь, господа, что вы напьетесь с нами чайку и разделите маленькую трапезу. Поклоны. Несколько комплиментов по адресу талантов Лагорского и Щуровской. «Э, — Где, пьякажете, садиться? — спрашивал рыжеватый рецензент. — Да вот, свободный стол. Здесь и сядем. — — отвечал Лагорский. — Ведь я не делаю ужина. Мы просто закусим в маленькой компании. Каждый выберет себе по карте то, что он пожелает. Сейчас я закажу чай и закуску. Выпьем по малости. Вот и все. Я никого не приглашал. Ну, разве что подойдут еще двое или трое. — Но не лучше нам все-таки в отдельный кабинет, — предложил рецензент Кустарин. — Нет, останемся лучше здесь. Иначе нас не найдут те двое или трое, о которых я говорю. Я жду актрису Настину из Карфагена и жду моего приятеля и верного адъютанта Тальникова». Лагорскому не хотелось удаляться с Чуровской в кабинет, дабы избежать могущих возникнуть подозрений, а затем сцен ревности со стороны жены своей Копровской, Малковы и Настины, так как он был убежден, что они непременно явятся в ресторан. «И точно!» Только что компания уселась за стол и к ним подошел Тальников, Лагорский тотчас же заметил Малкову, сидевшую недалеко от них за столиком с режиссером Утюговым. Утюгов что-то заказывал слуги, а Малкова ларнировала их компанию, держа около глаз ларнет на длинной черепаховой ручке. — Отлично. Пусть устраивает обсерваторию, пусть наблюдает и видит, что у меня к Щуровской ничего, кроме простых товарищеских отношений. Я звал малком разделить компанию, но она не захотела быть вместе со Щуровской. — Ну так и пусть посмотрит, — твердил Лагорский мысленно. Подбежала к столу Настина. Она была запыхавшись. — Ну вот где вы! — воскликнула она, обращаясь к Лагорскому. — А я-то вас ищу, ищу повсюду, и на веранде, и скалы и в кабинетах. — Прошу покорно садиться, Анастасия Ильинична, — произнес Лагорский, косясь на стол Малкова и, видя, что Малкова, улыбаясь, опять наставила на них свой ларнет на длинной ручке. — Сяду, но прежде познакомьте меня, — сказала Настина. Лагорский познакомил ее со Щуровской и представил ей рецензентов. — А вы, говорят, все плачетесь на товарищей, что они против вас интригуют, — проговорила Настина Щуровской. — А вы не унывайте и огрызайтесь, огрызайтесь вовсю. Да, я сама это когда-то на себе испытала и не унывала. Мне шпильку, а я в ответ три. На сцене нельзя быть охлей, нельзя быть овцой. — Василий Севастьянович, я не одна, а со мной кавалер, наш, карфагенский. Он был со мной в ложе и хлопал вам. — Вот уж кто хлопал-то вам! Вы его пригласите. Вот, позвольте вас познакомить. Настина обернулась и поманила стоявшего несколько в отдалении пожилого гладко гладкобритого человека в черной фетровой шляпе с широкими полями и в горохового цвета старомодном пальто-крылатке. Тот подошел к ним. — Дрон Иванович Рубанов, наш актер. — А это Лагорский, лир, которому вы хлопали. Отрекомендовала их друг другу на Настина и, обратясь к другим сидевшим за столом, прибавила. — А вы уж, господа, сами знакомьтесь. Лагорский пригласил Рубанова садиться к столу. Появилась водка и закуска. Рубанов отыскал большую рюмку, сказал — «Уж извините, я мелких сосудов не люблю», — выпил и объявил Лагорскому. «А ведь мы с вами когда-то служили вместе, в царице не было, давно уж это. Как сейчас, помню, душили нас все испанским репертуаром. Дон Цезар де Базан, «Сумасшествие от любви», «Дон Жуан» — все в треках, что не роль, то трюко». — А у меня, надо вам сказать, ноги кривые. Я актер больше на полушубной роли, ну и намучился. — Не припомню что-то. В не я игрывал, но вас не припомню, — покачал головой Лагорский. — Да вы вглядитесь хорошенько. Посмотрите на меня. Я тогда под фамилией Стрешнева играл. «Вспомните, кто тонул в Волге накануне Ивана Купала и кого вы откачивали. Я поехал богрить щук». «А, да-да, теперь припоминаю», — воскликнул Лагорский. «У вас еще какая-то неприятная история с полицией была». «Вырвал с корнем люстру из потолка в трактире Карс. Ну, я ведь тогда из патриотизма, если помните, дело началось с армянами». К Рубанову тотчас же подсел Тальников. — Вы рассказываете, что щук багриль на Волге? — Я тоже страстный рыболов, — заговорил он. — Очень часто езжу по ночам здесь ловить рыбу в Неве. У меня и удочки всякие, и сетка-путаница есть. — Господа, господа, будьте любезны выбирать себе кушанье по карте. Заказывайте каждый то, что он любит. Предлагал Лагорский, рассчитывая, что никто больше одной порции при таком порядке себе не закажет. Но сейчас же увидел, что рецензенты стали заказывать себе рыбу, пожарские котлеты, спаржу и цветную капусту. — Ну, хищники, — подумал он, — по три порции на человека. А рецензентку старин пощипывая свою рыженькую бородку, уж подговаривался... — А что, господа, не попочует ли нас бенефициант устрицами, хоть по на брата? Это так оживляет желудок и дает аппетит, да бутылочку шабли. — Пожалуйста, пожалуйста, господа, заказывайте, — любезно отозвался Логорский, а сам подумал. — Вот нахал вот прорва. Похвалить-то он похвалит, но имзду немалую требует».